Глава 13. Судя по тому, что свидетелей не боялись, ударить из-под они не стремились. Наехали открыто и нагло. Убивать его не собираются, что плохо. Будь по-другому, Ол Рэй даже в образе молодого лейтенанта мог бы быстро покрошить всех троих в мелкую капусту. Его лишь хотели проучить. Побить, а после заплатить за это штраф, если, конечно, молодой офицер, наплевав на гордость, решит вдруг пожаловаться властям. Еще не факт, что местный судья встанет на сторону приезжего, поверит ему, а не почтенным горожанам, что они просто мим проходили, когда вдруг чужак начал их оскорблять и кидаться с кулаками. И что теперь делать? Проглотить оскорбления, которые неминуемо сейчас последуют? Да они уже начались в виде намеренно уничижительного обращения». Оружие применять в городе нельзя, если на тебя самого с ним не напали или твоей жизни ничто не угрожает. А молодые мужчины выглядят очень крепкими. Но не бежать же и не извиняться. Да, внешне по сравнению с противниками юный офицер выглядит несколько субтильным. Зато под одеждой скрыты крепкие, как сталь мышцы. Ловкости он и до активных тренировок обижен не был а его реакцию выработанную за время занятий с порспером и не только можно считать мгновенной. тем более на ее развитие ушло немало дорогостоящих алхимических препаратов не понимали посланцами лисы с каким бойцом им придется иметь дело посочувствовать ему пожалеть перебьются определился немченко свою голову надо иметь а главное хоть немного чести чтобы не нападать втроем на одного. Какие-то вопросы. Полу пришлось остановиться. Обойти братца его дружков не получалось. Справа и слева прохода находились еще неубранные прилавки торговцев продуктами. Дорогу освободить, — попросил вежливо. — А то что? — усмехнулся стоявший слева щеголеватый хлыщ с усиками и козлиной бородкой. — Начнешь хамить, как ты привык! «Только мы не беззащитные девушки, не способные за себя постоять. Мы...» — начал говорить третий. «Это я вижу», — прервал его Немченко. «Хотя...» — он демонстративно задумчиво оглядел мужчин, заставив тех возмутиться. Брат милисы почти прорычал. «Мы тебя научим вежливости, негодяй!» После чего с коротким замахом хотел ударить землянина в голову. Время разговоров завершилось. Оставалось только пригнуться, сделать шаг левой ногой, коленом правой красавцу в живот. Отбивать мужское достоинство родственнику-попутчице землянин оказался не готов. Хук в челюсти, прямой в лоб. Ломать переносицу тоже не захотел, поэтому послал кулак повыше. Бил поочередно, но скорость нанесения ударов получалась таковой, что они, по сути, слились в один тройной. Братишка хатинской Анжелины еще падал, когда быстро среагировавший козлобородой обхватил попаданца за плечи. «Ах ты, крыса!» — выкрикнул при этом хлыщ. Немченко без проблем смог сразу же уклониться от захвата, но умышленно позволил противнику его осуществить. Для чего он использовал тело второго противника? Чтобы оторвать обе ноги от земли и ударить ими в голову третьего. который, опрокидываясь спиной назад, повалил прилавок с остатками овощей. Выворачиваться после этого из объятий Андрей не стал. Сильно пробил затылком по лицу козлина Бородова и услышал всхлип. Державшие на руки разжались. Обернувшись, увидел, что разбил противнику нос до крови. Сломал переносицу или нет? «Как говорится, вскрытие покажет». Но ругаться хлыщ начал громко, нецензурно и гнусаво. Его крик подхватила торговца, до этого с рабом убиравшая свои продукты в огромный короб, стоявший на тележке, в которую был впряжен маленький ослик. Тут у многих продавцов овощей и фруктов имелись такие лари с амулетами сохранения. — Ты куда падаешь, паразит? Прилавок мне сломал! Торговка принялась отпихивать упавшего мужчину ногой в сторону. Со своими противниками псевдолейтенант расправился так скоро, что люди на площади только в этот момент начали оборачиваться и присматриваться. Двое валялись почти в нокауте, мало соображая, что происходит. А третий все еще держался руками за разбитый нос. Рядом с ним возник седобородый дядька в заячьем армяке и протягивал козлинобородому холстину. — Возьми, Чиш, тряс он побитого за плечо. «Тряпкой, тряпкой его зажми! Эх, лечилки нет! За что он вас так?» «За дело!» — ответил вместо щеголя Немченко и подобрал яблоко, откатившееся к его ботфортам с прилавка. «Продаж почтенная!» — спросил он у торговки. Пока тетка, непонимающе хлопала глазами, всучил ей монету в пять боров, переплатив раз в полтора и, опустившись рядом с братом Мелисы на корточки, принялся приводить его в чувство. Кое-как это получилось. Тут резко сел, как подпружиненный. — Ты... — Ага. На вот. Землянин отдал ему только что купленное яблоко. — Передай сестре. От меня. — Видишь, твой урок вежливости пошел мне впрок. — Нет, спасибо. Говорить не нужно. А если серьезно, не стоит задирать боевых офицеров. Запомнишь? — Еще вопросы ко мне остались? — Ясно. — Пока ты не готов сформулировать. «Ничего, я никуда до праздников не уезжаю. Что нужно будет, приходи в королевские псы. Велись, привет». До трактира дошел в сопровождении каких-то двух чумазах мальчишек и одной девчонки, ничуть не чищих. Откуда взялись, чего хотели, непонятно. Но, двигаясь от Андрея по бокам и чуть сзади, смотрели на него с восторгом. «Слава идет за мной по пятам», — усмехнулся попаданец. Стоявший на крыльце с дубинкой вышибала принял усмешку постояльца на свой счет. О том, что его работодательница Ливия благоволит молодому офицеру, охранник знал и принялся оправдываться. — Если бы я сразу увидел лиц, честно, помог бы тебе, но ты так быстро! — Все нормально, куешь, я не в претензии, пройти-то дашь. Находился по хатину за день, аж ноги болят. Сейчас в мыльню отдыхать. — Не получится, — усмехнулся вышибала. почему это? Увидишь. И Андрей действительно увидел, едва вошел в полный народа столовый зал. Ему из центра помещения радостно помахал поднятой рукой ремес, рядом с которым оскарилась улыбками сама хозяйка заведения Ливия, торговец Титобис и обернувшийся бывший королевский арбалетчик Миль. — Только вас мне и не хватало, — чуть слышно простонал Немченко, но помахал в ответ и направился к своим знакомым. За другими столами, если и имелись свободные места, то только за счет того, что их хозяева танцевали под плясовую, исполняемую квартетом дудочника и кефаристов. Титобис, оказывается, явился не просто отблагодарить лейтенанта угощением. Этремес, получив окончательную оплату, решил проставляться приятелю вином. Торговец же, взяв с собой для моральной поддержки отставного десятника, принялся уговаривать спасителя возглавить охрану своего каравана при возвращении в Истар. Мы через две недели выходим. Титобис уже немало выпил, но такому здоровяку и бочки не хватит, чтобы свалиться с ног. — Вот и не обижу. Подбор воинов займется миль, он уже согласился. — Так же? — толкнул он локтем арбалетчика. — Так, — подтвердил тот. — Лиц, в самом деле, успеешь ты еще в оковы владетельного Ола вымь свое вставить. — Поедем. Деньги лишними не бывают. Где мы еще столько заработаем? Понятно, что причиной настойчивости караванщика являлось вовсе не то, как лейтенант Лицерос хорошо себя проявил в пути. Об устранении им лесной шайки Титобис и его товарищи ничего не узнали. Просто торговцы, народ весьма суеверный, а молодой офицер вроде как приносит удачу. В заговоре против лейтенанта Лицероса участвовала и трактирщица. Немченко заметил, как после подмигивания купца Ливия дала знак, и к их столу подсели четыре молотки, ни одна из которых не носила ошейника, и в приличных закрытых платьях. Ни рабыни, ни шлюхи точно, от них аппетитно пахло сдобой. Так и есть, девушки оказались работницами самой крупной в городе пекарни. — Что они делают в королевских псах? — задался вопросом попаданец. — Просто отдыхают за счет мужчин или подрабатывают? «То все заплачено!» — доверительно шепнул Андрею на ухо ремес. «Значит, все же вернее второе. Конечно, Немченко мог для вида согласиться с предложением караванщика. А потом ищи ветра в поле!» На такой шаг он не пошел. Сильно подвести доверившихся ему людей, в общем-то, очень неплохих, оставив накануне поездки без командира охранения, он не может. «Сам себя уважать перестанет!» поэтому проявил твердость и окончательно отказался от выгодной работы. Титоби с ними Лиса, мстить не будет. Пил и танцевал Андрей наравне со всеми. Сточковать бы и не получилось. Ливия внимательно следила, чтобы молодого постояльца вином не обносили и приглашать на танец не забывали. Лежавшая в кармане с другими амулетами лечилка позволила землянину только изобразить сильно пьяного. В действительности же сохранять совершенно трезвую голову. Выбрав подходящий момент, Андрею удалось ускользнуть в свой номер. А мыльне сегодня пришлось забыть, там бы его снова взяли в оборот. Довольствовался большим бронзовым тазом и ведром теплой воды, принесенными коридорным. Перед тем, как заснуть, показал Тане по ее просьбе мультфильм «Снежная королева». Уже не в первый раз, в третий или четвертый, пусть так. Ей нравится, а ему не жалко. Утром после разминки все же добрался до мыльни, а за завтраком пришлось вновь выслушивать материнские увещевания почтенной Ливии. Только ел, улыбался в ответ и иногда мотал головой, не вступая в спор. — Какой же ты упрямый лиц! — вздохнула трактирщица. — Хотя бы тогда приглядись пока в городе к дочерям уважаемого Раймса, главы гильдии ростовщиков. У него их четыре. — Честно говоря, не очень привлекательные особы, а две старшие и вовсе уже переростки, старше тебя на несколько лет. — Но ведь развлекаться можно и с рабыньками, а банкир хорошая преданная даст, к дел пристроит. — Никому так тяжело не достаются деньги, как тому, кто на них женится, — поделился Андрей земной мудростью, вполне верный и для Герталы. Ливия хохотнула и больше с советами не приставала. На улице был готов к какому-нибудь очередному подвоху от милисы но, видимо, вчерашнего урока ей хватило. А может, подаренное яблоко понравилось. Возле небольшой рощицы, между кварталами лудильщиков и ткачей, встретил трубочиста. Вспомнившийся стишок о нечистом трубочистам к гертальским реалиям совсем неприменим. Здесь представители этой гильдии пользовались уважением. Без них в домах, особенно доходных трехэтажках, пришлось бы жить в копоти. Свернув на минуту в лесок, использовал заклинание сумрачного облика и вернулся на улицу чумазом вихрастым пареньком, точь-в-точь -точь таким, которого только что встретил. Только лицо изменил на Гремшиковское, а то вдруг попался бы на глаза какого-нибудь из знакомых увиденного им чистильщика каминов, печей и дымоходов. Для полноты образа не хватало еще инструментов, но никем не предписано обязательно ходить с ними. Сойдет. На старом мосту образовалась пробка. Встретились две кареты владетельных олов, и пока начальники эскортов решали, которому из экипажей нужно пятиться, ширина между перилами не позволяла разъехаться. Из южного и северного концов моста кареты подперли другие повозки, парчезы и полонкин. пешеходам приходилось тоненькими ручейками обтекать затор. — Не прижимайся ко мне, сопляк! — взвизгнула какая-то горожанка, испугавшаяся, что трубачист запачкает ей платье. — Я тут при чем оправдался Улрей. Самого вот толкают. Не говорит же, что грязь на нем бутафорская, а никакого ущерба чистоте ее платья причинить не сможет. Тетка еще немного повозмущалась, но они уже миновали наиболее узкое место в проходе. и землянин наконец-то смог отлипнуть от широкой спины и крупного выступающего зада женщины. «Нахал!» — высказалась напоследок она. Какая-то невезуха у землянина с хатинскими женщинами происходит. Впрочем, частично сам в этом виноват. Двинувшись с деловым видом по улице квартала Богатеев, старался по сторонам не глазеть, угрюмо смотря под ноги, но искса, конечно же, поглядывал. Собственно, явился он на разведку. Насчет кузена Инвера землянин угадал. Нет, самого двоюродного братца он не увидел, но экипаж, купленный тому дядей в позапрошлом году, стоял перед крыльцом во дворе особняка Олаф-Турай. Дом Шеригов ожидаемо признаков жизни не подавал, Про его не даст согласия Манолом на присвоение ими городской собственности родителей Вита, пока король не согласится на передачу победителям владения Редина и Ни. А монарх сможет это сделать только при условии предоставления достоверных доказательств смерти всех членов рода Шеригов. Либо по прошествии десяти лет после исчезновения его последнего представителя. Содержать за свой счет особняк и слуг в нем желающих не нашлось. Вдруг объявится сбежавший наследник, и деньги пропадут. Отогнал нахлынувшие воспоминания Вита, любившего этот дом намного больше родового замка. Что и понятно, жизнь в городе бьет ключом, и здесь было не так скучно. Жилище Олманов, одноэтажное, но длиной шагов сорок здание с пристроем, делавшим его Г-образным, Немченко опознал по родовым цветам кровников, дурацкому сочетанию черного и зеленого на ромбовидном щите, прикрепленном к воротам. Перешел на второе здание и убедился, что ни сигналок, ни ловушек не активировано. Что неудивительно, в доме, кроме слуг, еще никого нет. Да и находись здесь сейчас хозяева, днем наружную магическую охрану все равно отключают. Амулеты ведь не различают своих и чужих. Дружинники замучаются реагировать на каждое ложное срабатывание. Отлично, шепнул Андрей и воровато огляделся. прохожих на этой улице было мало и все же они имелись пришлось пройти чуть подальше пока не увидел подходящее место узкий проход между двумя каменными заборами куда незаметно нырнул и тут же перешел на слой сумрака опять будем кого нибудь убивать возникла перед ним таня ну убиваю допустим я адепт взял ладони подруги стихии в свои и приподнял твои руки чисты видишь Сегодня никого не тронем, надеюсь. Хотя со мной что-то загадывать, сама понимаешь, бесполезно. Он подмигнул ей и переместился внутрь двора Олл Тень отправилась вместе с ним, а не скрылась в нижних слоях сумрака. Похоже, додумалась смотреть не одни синима, но и реалити-шоу. Впрочем, Таня жаловалась, что хорошо видит реальность только когда он находится в ее царстве. Получается, пользуется его глазами. Судя по звукам, доносившимся из дома, прислуга активно готовилась к приезду хозяев. Двор, точнее его лицевую сторону, уже в порядок привели. Дорожка из булыжника была не только подметена, а и вымота. Газон вычищен граблями, прошлогодняя листва из-под голых фруктовых деревьев убрана. Немченко пошел в обход, не спеша заходить внутрь. Вскоре он оказался за особняком. Там находились подсобные строения, пустые конюшня, хлев, птичник, заполненный сенник, амбар и дровяник. Имелся здесь и выложенный камнями колодец. Крепкий плечистый мужчина лет сорока в наброшенном на голое тело зипуне и шерстяных штанах с большой заплаткой на правом колене рубил дрова колуном. Он был коротко острижен, похоже, ножницами для снятия шерсти совец. зато бородка смотрелась вполне аккуратной. «Дядь Зип на крыльцо черного входа выскочила девчонка лет двенадцати в холщовом платьишке и деревянных башмаках на босые ноги без обмоток. «Тебя Гифия зовет, иди! Дрова есть, воды нет, натаскай ей воду в котел. вот и ведро принесла». Мужчина только вытер пот со лба и взял следующий чурбак. «Иди же, натаскай!» — не успокаивалась маленькая рабыня. На шее девочки Андрей заметил веревку. «Тебе опять влетит! Она ведь наябедничает, ты знаешь!» Дворовый обернулся и промычал, показывая жестами на оставшиеся десять чурбаков. И в сторону кучки дров, мол, тут уже немного дорубить осталось. Подошедший ближе к мужику Немченко заметил, что у крепыша отрезан язык. «Замечательно, да». Не в том смысле, что несчастного изувечили, а в том, что сразу же появился план, как этим можно воспользоваться. Какое слабое место у заклинания теневого обличия? Оно не позволяет копировать и голос. Стоит Олу Рею, находящемуся в ложном образе, что-то произнести, так сразу же обман может вскрыться. А если взять себе внешность этого зипа, то никто от него никаких слов ждать, разумеется, не будет. «Возьми, а...» Несмотря на то, что в ее одежонке на улице будет холодно, девочка подбежала к дворовому и протянула ему деревянную емкость с ручками литров на восемь. «Не упрямься, пожалуйста, ты же мне обещал сегодня лошадку выстругать. А как ты это сделаешь, если тебя опять кнутом отходят до бесчувствия?» Мужчина зло бросил на землю колун, забрал лохань и также мычанием и жестами заставил девочку уйти в дом. Сам направился к колодцу.